— Ты о чем это? — спросил Кушаверов. — А ты не знаешь. У нас тут сегодня все заплота семеновскими воззваниями залепили. А кто залепил? — Да наши богачи. Их рук — это дело. Когда ехал, слышал по них, как гулеванят они на радостях. — Вон оно что! — свиснул Кушаверов. — Теперь понятно. — А на кого вы думаете? Кто мог сделать? — тогда вмешался Тимофей Косых. — Думаем мы на горлодера в Царской улице. А прямо на кого-нибудь показать не можем, следов они не оставили. — А вы поищите. Мы не можем арестовать, кого попало, но виновных живо скрутим. Воландаться с такими галдами не будем. — Арестуй Каргина до да Чапалова. Не ошибешься. Точь в точь угодишь, — не унимался Лукашка. — Да не ори ты. Только тебя и слышно, — обрушился Лукашку Тимофей. — Никто с тобой не спорит. Чапалову и Каргину мы кость в горле. Только не на они, чтобы засадить их в холодную. Схвати их, да не докажи, что они виноваты, так нас завтра же всех разорвут. — Раз проморгали мы, горячку пороть нечего. Это вперед нам, наука, чтобы поумней были, по глазасти Только Тимофей закончил свою речь, как поднялся его брат Герасим и попросил слова. — Давай, давай, — подбодрил его Кушаверов. — Не согласен я с братом, — заявил Герасим и, показывая пальцем Лукашку, добавил. — И с ним не согласен. По-моему, зря они на Каргина зубы точат. Богач Каргин, ничего не скажешь. Только он совсем из другого теста сделан, чем, к примеру, сказать Сергей Ильич. Этот, чтобы свои капиталы спасти, завтра же хоть китайцем сделается. А Каргин не такой. Семенова-то он, может быть, и ждет, но с чужеземцами родницы и не подумает. — Ерунду, браток, говоришь, — перебил Герасим Акушаверов. Герасим поклонился ему и сказал. — Извини, ежели тебе не нравится. А только такова мое мнение. Сужу я не по поученому, а по-своему. На Герасима закричали, зашикали со всех сторон, и он поспешил присесть на лавку, нервно покусывая кончик уса. Когда шум несколько стих, начал говорить Балябин. Протирая полосатым платком запотевшие стекла очков, он сказал, «Я не знаю вашего Каргина, может быть, он и в самом деле неплохой человек и храбрый казак, но ведь это не только богач, но еще и бывший поселковый атаман, которому не по душе советские порядки. Верно ведь, не по душе?» Переспросил он присутствующих, и все подтвердили это. Кто возгласом, кто кивком головы. А раз так, — продолжал Балябин, — то этот человек будет рад Семенову настолько, что на первых порах и не увидит, на чью мельницу льется Семеновская вода. А когда разберется, Родина уже будет потеряна. Да и что богатому Родина? Рассуждают они не по-нашему. Они продадут свою душу кому угодно, чтобы спасти свои деньги. Боюсь, что в этом мы убедимся в самые ближайшие дни. Ясно, нам с богачами не по пути. «Они золотом от самого сатаны и откупятся!» — раздались громкие возгласы, едва замолчал Балябин. Следом за ним вторично потребовал слово Тимофей и сказал... Свернули мы товарищи в сторону. «Не о том нужно толковать, плохой или хороший человек, как Каргин. Нас сегодня советская власть спрашивает, готовы ли мы на фронт идти. Вот давайте выскажемся об этом. Про себя я скажу, что готов поход хоть сейчас. Если мы разобьем Семенова, то у всех врагов крепкую ступеньку из-под ног выбьем. Да и здесь всех гадов заставим хвосты поджать». Давайте высказывайтесь, кто как решает. Повоевали, хватит, — раздался искути угрюмый бас. Меня теперь на войну никакими калачами не заманить. Тимофей на мгновение опешил и повернулся туда, откуда раздался бас. Там сидел, прячусь зависевший на очи пизыбкой и терябя по паху батареец Федор Волоков. Тимофей ожег его гневным взглядом. — Так что же, Федор, тоже полинел? — Ничего не полинял, — закипятился Федор. — А только война мне вот где сидит, — показала на пробитое ошрапнелью плечо. — Я дома жить хочу, понимаешь? У меня все хозяйство распорушилось. Не впрягись я в него, как бык в ермо, значит, детей и помер пущу А дадут ли тебе, Волоков, хозяйничать? — Как тебе, Люба? — спросил Кушаверов. — Кто же мне может не дать? Я никого не трогаю. Не тронут и меня. А насчет иностранцев так это еще бабушка надо двое сказала. Либо будут, либо нет. — Эх, Федор, Федор, — удрученно вздохнул Кошаверов, — не все ты обдумал. Не доведется тебе спокойно быкам хвосты крутить. Ты слышал, что говорил нам товарищ Балябин? — Ну и что же, — не сдавался Волоков, — а то, что тебя еще до Семеновца в свои посельщики на кол посадят. За грехи Никиты Клыкова каждому из нас кишки на барабан смотают, если рот разеним. Я тебе точно говорю. В это мгновение с дребезгом разлетелось стекло, выходящего на улицу окна. Увесистый камень, никого не задев, пролетел через всю избу и ударился в дверь. Ворвавшимся ветром задуло едва мигавшую свечу. — Граната! Ложись! — раздался чей-то перепуганный голос. — Камень это, а не граната! — торопливо, но уверенно бросил Тимофей и, выхватив из кармана револьвер, бросился на крыльцо. Следом за ним выбежали Симон и Лукашка, чей-то грузный топот донесся до них из переулка, ведущего на заполье. С каждым мгновением он тише. Тимофей раз за разом трижды выстрелил в ту сторону прямо с крыльца. Оттуда немного погодевы ответили выстрелом. Симон по звуку определил, что стреляли из берданки. Тимофей и лукашка перескочили через заплот и кинулись в проулок, но Симон остановил их, сказав, что они могут там нарваться на засаду. Гнаться за неизвестным отсоветовали и вышедшие тем временем на крыльцо остальные казаки. Когда снова зашли в избу и зажгли свечку семён Забережный, вытирая порезанным осколком стекла щеку, зло спросил Волокова. — Видел? — Видел, — рассмеялся Волоков. — Выходит, оно и впрямь, я не все рассудил. — А свечу лучше потушить, — сказал Мурзин. — Как бы нам верно, гранату не подкатили. — Пусть лучше кто-нибудь выйдет на улицу и покараулит, пока мы разговариваем, — попросил Кушаверов. Пойти согласился лукашка взявший винтовку Симона, и Герасим, который про себя рассудил, что на улице менее опасно, чем в избе. Уходя, он позвал с собой Романа, но тот идти на наотрез отказался. Роману было в этой необычной обстановке немного не по себе, но он гордился тем, что фронтовики отнеслись к нему как к равному, и решил держать себя так, чтобы быть достойным этого доверия. В избе к нему подсел Тимофей и спросил. — Ну как, не праздновал труса? — Я не испугливых. Камнем меня не испугаешь. Не надумал идти Семенова бить? — Если возьмете с собой, не отстану. Разговор их был прерван Кушаверовым, который попросил соблюдать тишину. — Не сегодня-завтра пойдем на Семенова. В Нерчинском заводе началась запись в Красную гвардию. Народ валит густо. Из Орловской послезавтра уходит добровольцами 27 человек. А сейчас, — сказал Кушаверов, — мы хотим знать с товарищем Барябином, насколько человек можно рассчитывать у вас. Давайте, говорите. Первым поднялся семён Забережный. Смущенно поигрывая старыми кожными рукавицами, он неторопливо сказал... Меня дружба с атаманом давно не берет, давно я на них зуб точу. На заморских соседей тоже зло имею. Они мне две отметинки в девятьсот четвертом на теле поставили, да мою шинель в 19 местах свинцом испортили. А шинель у меня добрая была, так что, ежели дадите оружие, то записывай меня, кушаверов. — За оружием дело не станет. — Тогда и говорить не о чем, — опустился Семен на лавку. — А ты, Волоков, не передумал? — Пиши меня вторым. Кажется, и в самом деле без войны не проживешь. Роман, которого давно подмывало поднять руку и сказать, чтобы записали и его, наконец не вытерпел, рвущимся голосом крикнул. — И меня прошу, товарищ председатель, записать. — Это чей же такой, из молодых да ранних? — весело спросил Кушаверов. Ответил ему за роман Тимофей. Кушаверов дружелюбно подмигнул роману единственным глазом. — Записываю. — Если ты в деду удался, то казак из тебя добрый будет. А если еще и в дядю, тогда совсем хорошо. Он нагнулся к Балябину, стал ему что-то рассказывать. — Про деда должно быть, — решил Роман. — Только что я теперь этому самому деду да отцу говорить буду? попили они меня вдоволь. Знай только глазами моргай. Записались идти на фронт все, кроме Герасима Косых. — Пусть уж Тимоха атамана бьет, а из меня вояка плохой сказал он Кушаверову, когда его вызвали из ограды. Сразу после того, как была произведена запись добровольцев, Кушаверов и Балябин выехали в Орловскую, захватив с собой Лукашку, который должен был привезти оттуда отобранные у него и его товарищей винтовки. Проводив их, фронтовики стали расходиться по домам. Оставшись наедине с Тимофеем, Роман поспешил ему выложить свои опасения. Он не на шутку побаивался гнева отца и деда. Тимофей похлопал его по плечу. — Ничего, не тужи. Ежели здорово прижмут, то ты скажи им, что не пойдешь с нами. — Нет уж, этого я не скажу. — Да ты не горячись, а выслушай меня. Война заварилась нешуточная, а твой год очередной. — И я тебе смело могу сказать, что на войне ты все равно будешь. Мобилизует тебя, это будет спокоен. — А что я фронтовикам скажу? — С какой рожей глядеть на них буду? — Нет, лучше уж я с отцом поссорюсь, а на фронт пойду добровольцем, — твердо заявил ему Роман, перед тем, как расстались они у Улыбинских ворот. Федот пьянствовал и буянил, всячески показывая Мурзину и Лукашке, что не больно он их боится. В кармане широченных штанов носил он бутылочную гранату.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 — Давно адмирала ходишь? Матрос непонимающе уставился на него голубыми глазами, но Федот погрозил пальцем и добавил. — Сдается мне, что ты такой же адмирал, как я, наказной атаман. — Тю, дура! — озорно протянул матрос, понявший, в чем дело. — Ты, братишка, вывески читать не умеешь. Вывеска моя означает не адмирала а имя боевого корабля, на котором я служил четыре года царю Николашки и шесть месяцев мировой революции. А зовут меня Василием Васильевичем Усковым. Давай познакомимся. И он протянул Федоту руку.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 «А матросскую заповедь знаешь?» «Какую?» «Чеши врага хвост и гриву и никогда не показывай ему кормы». «Да у меня у самого такая заповедь жизни, товарищ Лозо», — ответил Федот. Он выхватил из кармана свои георгиевские кресты и показал их Лозо. Этих вот штук и при царе даром не давали. Увидев кресты, Лозо рассмеялся. «Ну, тогда все в порядке». «А какой ты станицы?» «Орловский, товарищ Лозо», — щелкнул Федот каблуками, подтягиваясь в трунку. Лазо, дотронувшись рукой до козырька фуражки, отошел от него, не переставая посмеиваться. А Федот был на седьмом небе от того, что ему удалось поговорить с командующим фронтом. Весна 1918 года была первой и самой трудной весной преображенной России. Созданная Лениным и сталиным Красная Армия билась с немецкими оккупантами на Украине и в Белоруссии, в железном заслонном прикрывала пути на Москву и Петроград. Рабочие крупнейших промышленных центров страны героически боролись с разрухой и голодом, уничтожали змеиные гнезда меньшевистско-эсеровских террористов и заговорщиков. И когда стало ясно, что ни армиям кайзера, ни силам внутренней контрреволюции не сломить беззаветного мужества русского народа, пришли им на помощь страны Антанты. Войной блокадой решили они покончить с советской властью, оторвать от России ни одну из ее богатейших окраин. В марте высадился английский десант в Мурманске. В апреле экспедиционные отряды Японии, Америки, Англии и Франции заняли Владивосток. На Северном Кавказе на смену Калейдину и Корнилову пришли генерал Деникин и атаман Краснов, которым одинаково щедро помогали воевавшие друг с другом англичане и немцы. А 5 апреля атаман семёнов получив от Японии крупную поддержку людьми и оружием, начал новый поход на советское Забайкалье. В синеватой предутренней мгле Даурскую степь поползли гадюками броневые поезда, на песчаных отрогах Тавын-Талагое, пятиголовой сопки на Маньчжурской границе, смутно замаячили редкие цепи пехоты, развертывалась у лавы монгольская конница атамана. Над разъездом номер восемьдесят шесть медленно таяли в небе дымки шрапнельных разрывов. Малочисленная красногвардейская застава Чутинских рабочих приняла неравный бой и погибла вся до одного человека. Последний красногвардеец взорвал гранаты себя и свой пулемет. На солнцевсходе из Манчжурии повалили один за другим длинный эшелон особого манчжурского отряда, сколоченного из всевозможного сброда. Маленькие замасленные паровозы, одолевая подъем, дышали шумно и тяжко, как загнанные в скачке кони. В распахнутых настежь теплушках, изрядно хлебнувшие перед походом в китайских харчевнях, горланили песни казаки. В обнимку с винтовками спали китайцы, румыны и сербы курили из серебряных трубок американский табак монголы гортана переговаривались наряжные в русскую форму солдаты японской императорской армии 8 километров от маджри до первого железнодорожного разъезда на русской земле семёнов скакал на белом коне украденным его с подвижниками в Хайларском цирке